Вызов от Иса пришёл, когда я, закончив работу, спустилась на первый этаж «Звёздного ветра». «Что-то совсем пропало на своей работе», заявила подруга, решив не здороваться. Заказов было много. «Это хорошо, хотя бы получишь неплохие премиальные». Донар Маркус меня и так не обидел. Улыбнулась я, вспомнив, какую приличную сумму увидела на своём счёте после гонок на флайере. Сейчас, спустя полторы недели, дело было за малым закончить самую срочную работу и слетать на планету, где меня оставили ребёнком. Билеты до Таира уже купила? Да. Волнуешься? Тут же правильно поняла меня подруга. Больше, чем хотелось бы. Это нормальный кас, серьёзно заметила Эйса. Я бы на твоём месте вообще уже от паники не знала, куда деться, а ты вполне неплохо держишься. Я рассмеялась. Мы через 10 дней будем в Ронтаре. Тут же сменила тему подруга. Если бы не желание моего научного руководителя заглянуть по пути ещё на парочку планет. Ну ты же знаешь его. Когда нам ещё так повезёт с командировкой? Так мы бы уже давно добрались до твоей планеты. Знаешь, я бы поверила в твою нытьём, да только хорошо знаю, как сильно не прочь ты была оказаться на парочке планет, которые оказались вам по пути. И сохихикнула. Да, я поймала там такие экземпляры сверличков CAS. Один из них издаёт в темноте даже какие-то звуки, напоминающие музыку. Буду проводить исследования. Глаза подруги засияли энтузиазмом. Как у тебя с шархатом? В очередной раз Перескачела на с одной темы разговора на другую. С тех гонок почти не виделись. Он всё время на заданиях. Целую неделю провёл в заповеднике страхою учёных, пока те занимались исследованиями. А сегодня с утра говорили, что его отправили сопровождать на встречу какого-то политика. Я вздохнула, потому что сильно скучала. Но разве с этим что-нибудь поделаешь? Какое-то время мы ещё пообщались с подругой и распрощались. Я отключила Лиар и столкнулась с Алекс и Диаром, только что вошедшими в Звёздный ветер. Добрый вечер, поздоровалась я, отмечая, что на девушке лица нет. Нара, Александр, вам не хорошо? Удержаться от этого не особо деликатного вопроса я не смогла. Что-то вот-вот произойдёт плохое, пролепетала девушка и тяжело задышала. Алекс Диар тут же подхватил её на руки и усадил прямо на ступеньку лестницы. Я вытащила бутылку с водой из сумки и протянула мужчине. Способность в моём положении даёт сбои. «Обычно я могу точно сказать, что и с кем случится, когда дотянусь. А сейчас меня просто съедает сильная ненормальная тревога», — пояснила она. Выпила воды, вернув бутылку Диару, которой набирал целителя. Руки у девушки по-прежнему чуть подрагивали от волнения, а потом зрачки расширились. Алекс тяжело задышала. Нар Диар встревожился, заглянул в глаза. «Дарий вот-вот будет». Да, собственно, теперь он не нужен, вздохнула Александра. Плохое уже случилось. Диар присел перед ней на корточки и помассировал виски. Не паникуй, пожалуйста, ласково попросил он и нежно коснулся её губ поцелуем. А затем поднялся и повернулся ко мне. Наберите Маркуса Нара Касандра. Я позвоню своей семье. Гята. Тут же сориентировалась на Ра Александра, набирая кого-то по Лиару. Её лучшая подруга. Пояснил НарДиар и переключился на вызов со своей семьёй. Нар Маркус трубку не брал. "Гята и её семья в порядке", откликнулась Алекс. "Наши все тоже", подтвердил НарДиар. В этот момент наконец ответил Нар Маркус. Я высветила голограмму, поздоровалась, не зная, как начать разговор. У тебя всё в порядке? Поинтересовался Диар. О, Алекс, поганое предчувствие, что с кем-то случилась беда. Шарха от ранен. Он в целительском центре. Моё сердце замерло и едва не остановилось. Слова были произнесены, но смысл доходил медленно. В целительском центре? переспросил Нардиар. Ариат с третьим уровнем способности и мгновенной регенерацией. Да. «Что случилось?» «Уже Алекс». Стреляли пулями. Раны от них не сходятся, лишь ширятся. Состояние критическое. Александра вытаращила глаза, тяжело задышала. Диар тут же бросился к ней и крепко обнял. «Подскажите мне адрес медицинского центра, Нар Маркус», попросила я. Он ответил, посмотрел на меня, на Алекс и Диара, заметил спешащего к нам целителя Дарья Я буду на месте через полчаса. До связи. Нар Маркус отключился. Дарий тем временем успел провести диагностику Алис и успокоить, что с ней и малышом всё в порядке. Я так полагаю, вылетаем все вместе на твоём флайере диар, уточнил Дарий. Да, он самый вместительный. Нара Касандра, вы с нами, верно понял? Конечно, сполошилась я и пошла за ними следом, с трудом ощущая ватные ноги. В голове не укладывалось, что вот так легко и просто из жизни может уйти тот, кто так дорог, кому я так и не сказала люблю. Путь до целительского центра я не запомнила. Как мы поднимались на гравитационной платформе и оказались у палаты Шархата тоже. Лишь прижалась к стеклу, наблюдая, как возле моего огненного мужчины суетятся целители, подключая приборы. Нас внутрь пока не пускали. В какой-то момент рядом появился Нар Маркус. Я очнулась, когда он легонько коснулся моего плеча. Нара Касандра. Я понимаю, что момент, мягко говоря, не самый подходящий, но всё же прошу вас взглянуть на пуле. Я кивнула, но и шагу не сделала от того места, где за стеклом находился шархат. Круглые металлические шарики размером с горошину, перламутровые, чуть тёплые. Это может помочь найти тех, кто на него напал, кто виновен в покушении. «Главное, чтобы Шархат выжил», — ответила я, щёлкая лиаром и принимаясь за работу. Руки подрагивали, формула записывалась медленнее, чем хотелось бы, а с потоками энергии пришлось провозиться почти час. Долгий, выматывающий на грани. Час, пока шла операция. «Что скажете?» поинтересовался Нар Маркус, когда я закончила расчёты. Семь редких сплавов с самых разных планет, 13 компонентов. Тут осознала, что Нар Маркус вряд ли разбирается в таких тонкостях, вздохнула. Металлы дорогие и добыть проблематично, пояснила быстро. Так, то есть версию с фанатиком, мечтающим о ничтоже тедарённого мы отметаем. У них на такие пули денег не хватит. Думаю, да нашлась я и посмотрела за стекло. Прикусила губу, отвернулась. Больше ведь ничем помочь Шархату, кроме анализа пули я не могла. Активация за счёт капли крови, добавив её в состав, а потом ранив такой пулей носителя гена, в организме последнего запускается процесс, отменяющий быструю регенерацию. То есть тот, кто стрелял, точно знал всё о мутации третьего уровня, заметил ДИАР, который стоял уже рядом. А список тех, у кого была кровь Шархата, ещё меньше, заметил Маркус. Кто-то из огня на выдыхании. Фирма, где работал до Звёздного ветра Шархат, думаешь? поинтересовался Маркус у Диара. Нет, неожиданно сказала Алекс, оказываясь рядом. Точно нет. Мужчины переглянулись. А та фирма? Владелец погиб, наследники дальние родственники. Коротко ответил Диар, хотя спросить я хотела совсем о другом. А родные, шарх, нар шархата. Спросила я только сейчас, осознав, что никого из них рядом нет. Ни матери, ни отца. У него никого нет, мягко ответила Алекс и посмотрела на Маркуса. Кто-то из лидеров Ариаты или их окружение, я уверена в этом. Диар вздохнула, Маркус сощурился. Я выясню, кто, и не спущу это с рук. Тут из палаты Шархата стали выходить целители. Появился целитель Кайл, высокий брюнет с угловатыми чертами лица. Бейдж на халате висел криво, на лбу у него выступил пот. «Мы сделали, что могли», — выдал он. «Сейчас всё зависит от того, насколько силён его организм и желание выжить». «То есть состояние по-прежнему тяжёлое?» — уточнил Нар Маркус. Да. И всё решится в течение начал Нардиар суток, максимум двое. Либо в Наре Шархате проснётся способность к регенерации, либо он умрёт. Мне жаль, что всё так. Тихо закончил целитель Кайл. Мы можем его навестить, спросила Нара Александра. Да, поговорите с ним. Всегда остаётся надежда и я предпочту верить в лучшее и использовать все шансы до последнего. И не из такой тёмной бездны я вытаскивал пациентов, когда им было ради чего и кого жить. После этого он нас покинул, и мы направились к шархату. У порога я помедлила и поняла, что не могу войти. В горле стоял ком. Я боялась просто разрыдаться от бессилия. «Самое страшное — это когда ты ничего не можешь сделать, только ждать». Я прислонилась к стеклу спиной, пытаясь успокоиться. У меня дрожь в руках, выровнять дыхание и поверить, что Шархат вернётся ко мне. Должен. Он же сильный. Сколько я так простояла, не знаю. Через какое-то время Нара Александра оказалась рядом со мной и заглянула в глаза. Вы нужны ему, Касандра. Вы нужны ему даже больше, чем он готов в этом признаться. Взгляд был пронзительным, понимающим. «Вы не знаете, можно ли ему хоть чем-то, хоть как-то помочь?» — шепотом спросила я. «Не знаю. Я всё же интуит, а не целитель», — вздохнула она. «Но уверена, что если кто-то и сможет вернуть Шархата к жизни, так это вы. Думаю, причину вы знаете и так. Она вот здесь». Нара Александра кивком показала на меня. «В вашем сердце». Шархат Антар Я носился по стадиону, помогая раненым, и буквально кожей ощущая встревоженный взгляд Касс. Сначала, правда, подумал, почудилось. Не может она за меня волноваться. Всё же мутация даёт о себе знать. Опасности для одарённого с третьим уровнем здесь нет. Но Касс прожигает взглядом спину, а, кажется, горит уже моё сердце. Такой он глубокий этот взгляд, такой искренний и настоящий. Я с трудом сосредоточился на работе. Овыложиться пришлось по полной. Откат начался сразу, но вот что странно. Затих едва и оказался рядом с Кас. Казалось мгновение, и она бросится мне на шею, обнимет. Стольких эмоций билось в её глазах, но Кас не решилась. И не решился я. Тёмная бездна, да что между нами происходит? Между мной и этой странной девчонкой? И когда она ран попытался переманить её у Звёздного ветра, Я чуть не сорвался. Почему-то до зубовного скрежета хотелось ему врезать. Но проблема в том, что принимать его предложение или нет решать кас. Она сделала шаг, и визитка осыпалась пеплом. И в этот миг всё остальное уже перестало иметь значение. Хитрый лис не получит мою девчонку и не воспользуется на меня этим рычагом давления. А у Майи Кас тоже, оказывается, есть зубки, которые она готова показать. И в тот момент, когда она сжигала визитку, она ран из далека смотрел на это и скрипел зубами от злости. Я восхищался Кас ещё больше. И так жалко было с ней расставаться. Как раз тогда, когда казалось, вот-вот и я пойму что-то важное про себя, про неё, про нас. Но это нас существует только в моих мечтах попытался забыться в работе. Обычно помогало, спасало, когда в жизни случалось что-то совсем из ряда вон. Неделю сопровождал учёных в заповеднике, а после отправился подстраховать охрану одного из политиков. И уже направлялся на взлётную площадку, когда раздался свист пуль. Я ещё не осознал происходящего, как мир полыхнул болью, и хоть этого не должно было случиться, уплыл в темноту.